9. После обеда я извлекла из подстранственного кармана заранее заготовленное платье. Сделать это постаралась быстро. Даже подобная совсем легкая ворожба была небезопасна в столице, кишащей магами и щейками. Отправилась на дворцовую площадь, нашла чайную и устроилась на открытой веранде, как раз напротив ворот королевского дворца. Смотрела на людей, прогуливающихся мимо, на тех, кто входил и выходил из ворот, подсознательно ожидая увидеть своего личного врага. Знала, что это может и не случиться, да и где гарантия, что он вообще в городе, а не травит очередного правителя. Я в задумчивости крутила на пальце перстень в ожидании заказа, как вдруг услышала щебет двух девиц, шумно устраивающихся за соседним столом. А я говорю, эта ярмарка будет незабываемой. Ожидается приезд. Ожидается приезд Лурийского цирка. Там и дрессировщики, и комедианты, и гимнасты. Говорят, даже женщина-змея будет. Сам его величество Наркан выписал артистов, а лорд Глис, он за безопасность отвечает. Я едва не вздрогнула, услышав знакомое имя, и буквально превратилась в слух. А этот лорд, король только недавно снова приблизил его ко двору. Ну, после той истории. Да, после неудачной операции, когда он не смог переманить младшего из принцев правителя Салании, Или как там оно называется? «Ты что, дура?» – прошипела собеседница. «Если граф делится с тобой такими вещами, это не значит, что об этом нужно трепаться на каждом углу». А что такого я сказала? Вся столица гудела о том, как он свою миссию проср... Молчи! Неровен час, кто услышит, донесут. Не поздоровится. Мигом на дыбе окажешься. И никто не посмотрит, что род твой несколько поколений королям служит. Это два года назад его только ленивый не обсмеивал, пока не поняли, что лорд Глис никому ничего не прощает. Он знаешь, какой мстительный, Еще больше понизила голос девушка. Ого! Это значит, тогда на балу Анвара хотели сделать шпионом в собственном королевстве. И не получилось. И не получилось, потому что лорд Глис решил потанцевать с ведьмой, которой он уж очень не понравился. А ведь правда, что-то не то было с принцем. Пыхтел и мне гадости наговорил. Хоть и помог. Я усмехнулась, вспомнив, как принц в раздражении уставился в книгу, которая оказалась перевернутой. Да, информация, безусловно, интересная, но мне сейчас не важна. Ой, смотри, говорила я, не вспоминай, вот и появился. Испуганным шепотом прошипела одна из девиц. Мне стоило усилий не повернуть голову в направлении дворцовых ворот. Уф, принесло. «Дурная эта Лерка!» Выдохнула уже громче девица, что оказалась поумнее. А я, наконец, посмотрела на карету, возившую интересующего меня человека. Расплатившись, я отправилась туда же, села в открытую коляску, махнув возницы, стоявшему рядом. На вопросительный взгляд пожилого мужчины улыбнулась. «Покажите мне город. Я здесь впервые. Можно начать с той улицы?» Указала в направлении, где скрылась карета. Казалось, был еще шанс выяснить, где проживает лорд Глиз, но мой возница ехал не быстро. Давай возможность рассмотреть улицы города. И я боялась торопить его. Через несколько минут я уже и не надеялась достигнуть своей цели сегодня. И откинувшись в удобные подушки, действительно принялась рассматривать красивые особняки и магазинчики с яркими витринами. Самул оказался очень красивым городом. Во всяком случае, те улицы, по которым мы проезжали. Возница с удовольствием и даже какой-то гордостью рассказывал истро... истории создания встречающихся фонтанов и изваяний героев прошлого. Слушала я в полухо. Все же голова была занята несколько другими вещами. Не сразу обратила внимание на то, как Возница замолчал и принялся торопить животное, стремясь проехать данный участок дороги скорее. Мы почти проехали мимо здания, напоминающего мрачный дворец, серый камень, темные витражи, немногочисленных окон, статуи, стоявшие за кованым забором. Все казалось давило. Что это? Вырвалось у меня сипло. Школа ищеек! — Сплюнув на мостовую, процедил мужичок. И я вдруг почувствовала, что с этим местом у него связано что-то причиняющее боль. Я замолчала. А Возница, видимо, почувствовав мое напряжение, пояснил. Вообще здесь расположен один из факультетов магического института. Уже обратили, наверное, внимание на мрачных магов в черном, что по городу ходят. Так это выпускники данного учреждения. Конечно, они боевые. Но вот конкретно тут еще учатся и с ведьмами расправляться. Разве в королевстве остались ведьмы? О, леди! Ведьмы же в мире не просто так рождаются, с горечью изрек мужичок. Моя сестра тоже с ведьминской силой родилась. Ее схватили прямо на улице, а девочке только-только двенадцать -только исполнилось. Простите, прошептала я едва слышно. Это давно было. Он тяжело вздохнул. Коляска повернула на другую улицу, скрывая мрачное здание. Вновь мимо проплывали роскошные особняки. А я все не могла стряхнуть с себя боль чужой потери. Мужичок тоже молчал. Не придумав ничего лучшего, попросила его остановиться, уверениться лавок. Расплатившись, продолжила прогулку уже пешком. Почему-то вновь возникло чувство чьего-то пристального внимания. Но прогуливающихся здесь было много. Наверное, поэтому я так и не нашла того, кого так заинтересовало. Наткнувшись на ломбард, пройдя внутрь, в последний раз крутанула кольцо на пальцы и, решившись, сняла его. Сожалением проводила взглядом проворные руки, убирающие подарок друга. Все-таки хотелось думать, что выкуплю его. Понимала, что вероятность этого ничтожно мала, но все-таки. Получив мешочек с довольно приятной суммой, вышла. Взглянула на яркие вывески лавок. Вот только ничего покупать не хотелось. Хотелось остаться одной и поплакать. Коляску с тем же возницей нашла неожиданно быстро. Мужичок улыбнулся, как старой знакомый. Я назвала адрес своей гостиницы. Мы по-прежнему не говорили. Да и о чем? Внезапно я обратила внимание на мужчину, усаживающегося в карету. И чуть не подпрыгнула, едва сдержавшись. Шанс найти дом лорда Глиза был ничтожен. Но, видимо, боги на моей стороне. Карета припустила вниз по улице, а я поинтересовалась вознице, чья то особняк. Я оказалась права, это и был дом моего личного врага. Но теперь-то он от меня никуда не денется. Даже удивительно, как быстро я нашла то, что искала. Настроение резко подпрыгнуло. И попав в свой номер, Я принялась готовиться к ночной вылазке. Сегодня рассчитывала разведать, как можно проникнуть в особняк. У дома лорда Глиза я, как и планировала, оказалась перед рассветом, во время самого крепкого сна. тенью приблизилась к ограде, расположенной позади дома. Из чего решила, что здесь защита будет не такая серьезная? Едва выпустила силу даже не касаясь ограды, как все пространство вокруг особняка залилось ярким светом. Стремительно метнулась тень ближайшей постройки. Черт, черт, черт, если поблизости окажется маг и мне не спастись, глупая ведьма. Оставаясь в тени, я обогнула соседний особняк. Не такой богатый и вычурный, как тот, что принадлежал Глизу, но тоже довольно приличный. Сила, движимая моей волей, снова была спрятана поглубже. Сейчас я могла надеяться только на ловкость и гибкость собственного тела. Порадовалась, что за время своего пребывания в этом мире не прекращала заниматься. Когда оказалась на крыше особняка, мысленно поблагодарила Зою Анатольевну, любимого тренера, за то, что в свое время она научила меня этому. Отсюда было хорошо видно, как из дома высыпала многочисленная охрана, а по дороге уже грохотали две кареты, подозревая с магами. Дожидаться, когда они раскинут ловчую сеть, я не стала. Кинулась в направлении трущу. Необходимо было запутать следы. В одном из проуков буквально налетела на двух пьяных, что выясняли отношения. Сама не поняла, как взлетела на крышу небольшого домика, только услышала вслед. «Что это было?» Мужики ушли. А я аккуратно распустила паутинку поискового заклинания. Такую тонкую, что только смогла создать. Все было спокойно. Это обыкновенные люди, небогатые, уставшие. По соседней улице идут четверо стражников. И вдруг акнула, почувствовав, как в моей паутинке коснулась родная магия. Надо было возвращаться, пока не занялся рассвет. Но где-то поблизости была ведьма, ребенок, маленький совсем. Я застыла, соображая, как поступить. Перед глазами возникла сгорбленная спина вчерашнего возницы, его короткий рассказ. И я рискнула. Пробралась в открытое окно бедной комнатки и склонилась над колыбелью, где посапывала малышка. Пока ее сила спит. Но когда девочка подрастет и придет первая кровь, она начнет просыпаться. Что же ждет ее здесь? Не думать не хотелось. На кровати заворочилась женщина. Я села рядом с ней, сняла вязаную шапочку, что прикрывала мои кудри, и тронула женщину за руку, готовая в одну секунду накрыть ее рот ладонью, если она вздумает кричать. Та вздрогнула и открыла глаза. Испуганный взгляд остановился на мне. Но кричать она не стала только задышало тяжело. «Где твой муж?» спросила я тихо. «Помер», был ответ. «Дочку спасти хочешь?» «Что?» Она подскочила и взглянула на колыбель. «Беги, бери дочку и беги с Аланию. В ней ведьминская сила течет». Как только и щеки ее почуют, я покачала головой, не желая продолжать. До этого и не надо было. Теперь в глазах бедной женщины плескался настоящий ужас. Губы дрожали, но она продолжала молчать. И я решила ее поторопить. Что скажешь? Откуда вы, женщина закашлялась? Чую. Я такая, какой станет твоя дочь, если выживет. Ведьма! Медленный кивок был моим ответом. Но не пора. Я поднялась и подошла к столу. Помочь не могу, разве что вот этим. Выложила на стол пять золотых. Все, что прихватила с собой, повинуясь какому-то наитию. На имя охранника. Одной добираться труднее будет. Посоветовала, пометуя о замечании незнакомца. «Проберись в столицу Салании, Урлазу. Там найдешь ведьму Марту. Скажешь, — я улыбнулась, — ежик прислала. Она поможет, и не тени. Кто знает, на что способны ищейки. Не дожидаясь, когда женщина придет в себя после шока, я вновь натянула шапку, спрятав волосы, и, кинув взгляд на колыбельку, выскользнула в окно. Увижу ли я когда-нибудь эту малышку? Хотелось бы посмотреть, как она вырастет. От чего то я не сомневалась, что женщина последует моему совету. В свою комнату я забралась, и едва забрежил рассвет. И того, что мы имеем, ничего. Стянула влажные отпутав вещи, обтерлась полотенцем, что смочила в тазу для умывания, и нырнула под одеяло. Сначала отдых, потом надо обдумать, что делать дальше.